Примечание о первоисточниках Литература о времени неисчерпаема. С начала времен до сегодняшних дней почти каждый литератор успел высказаться по предмету, причем большая часть изречений выглядит глубокомысленно или анекдотически провокационно, хотя на самом деле их высказывание мало похожи на анекдот. Рискуя обделить вниманием колоссальные массивы философских размышлений и духовной мысли, хотя в действительности такое решение принято преднамеренно, Я сосредоточился главным образом на попытках увековечить отношение человечества ко времени экспериментальным путем и на фактических данных, полученных лабораторным путем. Первые серьезные исследования начались примерно полтора столетия назад. Я поступил так. Осознавая в полном объеме, что эксперименты даже без злого умысла могут быть плохо подготовлены, а результаты опытов могут оказаться неопределенными или противоречивыми, К тому же некоторые аспекты темпорального опыта настолько ограничены, что бывает сложно сказать, насколько применимы экспериментальные данные за пределами лаборатории, в которых они были получены. Более того, даже моя выборка литературы, связанной с экспериментами и их результатами, оказалась огромной. Ранее мне встречалось полное собрание Джулиуса Фрейзера, которого полагают главным авторитетом в области междисциплинарных исследований времени. В 1966 году Фрейзер основал Международное общество изучения времени, каждые три года проводившее конференцию, которая служила площадкой для встречи исследователей времени всех мастей, начиная с физиков, философов, кантианцев и историков Средневековья и заканчивая нейробиологами, антропологами и исследователями творчества просто Постепенно Фрейзер собрал исследовательские работы в десятитомную серию эклектичных, но в то же время основательных трудов под названием «Изучение времени». Написал несколько книг и выступил редактором ряда сборников, включая «Время», «Знакомый, незнакомец» и «Голоса времени» «Совместное исследование восприятия времени человеком в свете гуманитарных наук». Фредерик Тернер, поэт и ученый, восхищенно отзывался о Фрейзере как о сочетании Эйнштейна, мастера Йоды, доктора Джонсона, Сократа, ветхозаветного бога и Грауча Маркса. Я слышал, что Фрейзер вышел на пенсию и наслаждался покоем в Коннектикуте. Однако к тому времени, как я прочел достаточное количество его работ, набираясь смелости для личного визита, Фрейзер скончался в возрасте 87 лет. Не стоит путать эту книгу с энциклопедией «Времени». Существует, по крайней мере, две таких энциклопедии. Первая, изданная в 1994 году, насчитывает 700 страниц и весит около 1,3 килограмма. Вторая, опубликованная совсем недавно, содержит 1600 страниц в трех томах и весит 5 килограммов. Могу поручиться, что ни одна из многочисленных страниц не ответит на любой произвольно выбранный вопрос о природе времени. Поэтому с оглядкой на общие интересы читателя и автора я ограничился посильной задачей, создав краткий обзор той области знаний о времени, которая представляет наибольший интерес лично для меня и, как я надеюсь, для читателя в широком смысле. Остерегайтесь попасть в просак.